Глава 14. Выход. К вечеру Пакля пришла в себя. Никаких внешних изменений мы в ней не заметили, и по ее словам, ничего необычного в себе она также не ощущала. Ну, хоть на этот раз у нас обошлось без отклонений. Позавтракали, накормили Тузика и на выход. Каждая минута пребывания под опасным излучением здоровья не добавляет. Сегодня хотя бы все на своих ногах передвигаются, что уже большой плюс. На скорости передвижения это сказывалось значительно. Ну и плюсом ко всему, Пакля является довольно серьезной боевой единицей, что тоже нельзя списывать со счетов. Немало радовало и то, что твари пока не попадались. В тех условиях, в которые мы попали, бой легко мог стать неуправляемым и принять непредсказуемый оборот. Завалы повсюду перекрывают прямую видимость. Нам постоянно приходится петлять, иногда даже возвращаться. Можно, конечно, перелезть через кучу, но, как говорится, умный в гору не пойдет. Вот и мы причисляли себя к разумным существам, обходя горы битого кирпича и бетона. Когда город впереди начал принимать более привычные очертания, мы, наконец, выдохнули. Напряжение сошло на нет. Все. Теперь мы в привычных условиях и снова необходимо отыскать бункер. Оказывается, вчера нам оставалось не так уж и много, всего каких-то пару часов. С другой стороны, это сейчас кажется легко, а с тяжелой пакли на плечах до да притой усталости. В общем, наше путешествие имело все шансы затянуться на гораздо большее время. Убежище нашли сами, руководствуясь привычными ориентирами. Оно обнаружилось под одним из цехов какого-то предприятия. Чем оно занималось, понять сложно. Странные огромные машины стояли ровными рядами в помещении, и какую функцию они выполняли неясно из-за отсутствия самой продукции. По всем этим роликам могло катиться все что угодно, начиная от конфет и заканчивая деталями машин. Хотя, судя по запаху, здесь явно занимались чем-то далеким от продуктов питания. Да нам по большому счету было все равно, хотя по цехам мы все же немного побродили ломая голову над назначением оборудования. Казалось, что вот-вот заявится смена и поднимется шум. Настолько все вокруг казалось свежим, брошенным совсем недавно. Даже электроэнергия присутствовала. Мы специально это проверили. Первый бункер заметила гайка. Со стороны он выглядел обычным подвалом, что пристроили сбоку заводского здания. Может быть, поэтому мы изначально не обратили на него внимания и решили поискать вход изнутри. Скорее всего, он там тоже имел место, но сходу его обнаружить не удалось. Как только мои друзья и близкие спустились и оказались в относительной безопасности, я извлек очередную порцию смеси. «Так, сидим и не высовываемся. Я постучу вот так». Я изобразил, каким образом дам о себе знать. Надеюсь, сейф согласится. «Еще бы ему отказать», — усмехнулась Ольга. «Он в прошлый раз поимел себя столько?» что сейчас наверняка уже первый парень на деревне. «Так-то да», — засмеялся я. Однако это не мешало ему сыпать в мой адрес проклятиями. «Да он наверняка каждое утро самого себя в зеркале нахер посылает», — заметил Дикий. «Ладно, двигай уже, чего время тянуть. Нам еще на север попасть нужно». «Вам нет», — покачал я головой. «Вы с Валерой пойдете с караваном. Я должен быть уверен, что мои друзья в безопасности». «А ты тогда с кем пойдешь?» — выпучил глаза тот. «Нет, пес, как-то неправильно получится. С ней пойду», — указал я на Паклю. «Она вас двоих легко уделает, так что за меня можешь не переживать». «А это я бы поспорил еще, кто кого уделает», — усмехнулся Валера. «Мирное время настанет, обязательно проверим». «За яйца свои не боишься?» — надменно поинтересовалась та, уже окончательно пришедшая в норму к этому моменту. Ты за свои переживай, — засмеялась она. Моть, давай там осторожнее только, хорошо? Да вы чего набросились? С улыбкой задал я риторический вопрос. Мы пока никуда еще не ушли. Я за сейфом вроде собираюсь. Ага, знаем мы, как все будет, — скептически кивнула она. Сейчас такая канитель завертится, а сказать не успеем. Это точно, — согласился я. Пакля, валим. Да, хер майор, — криво ухмыльнулась она. Пыль улетела в легкие и снова понеслась. Как же хорошо, что мы в достатке запаслись камнями еще в тот раз. Вот сейчас, к примеру, даже заглянуть в этот угол некогда. Но наведаться туда еще придется однозначно. Вообще замечательно было бы научиться ходить не из мира в мир, а прямо здесь телепортироваться Очень уж удобный способ перемещения. Я, конечно, и такому рад. Но лишний раз светиться снаружи не хочется. Каждый такой переход ожидаю какого-нибудь подвоха, будто с того самого моего первого в нем появления постоянно теперь неприятности преследовать станут. А может это страх? Вот так выйдешь во внешний мир и все, вернуться уже не сможешь. Ольга выйдет. Ее я вряд ли потеряю. Уверен, что через неделю сама за мной отправится. А все эти риски, о которых нам рассказывают, перестанут существовать. Мы и сейчас-то их условными считаем. Просто я такой параноик. Но ведь с другой стороны, заботу проявляю, волнуюсь. Пока мы вместе, можно за эти условности цепляться. Тем более, что наверняка ни она, ни я не знаем. Вдруг на самом деле ее разум привязан к мешку, и будет она после перехода овощем? Нет, опять же, микс есть и все такое. Кстати, надо бы проверить. Везде здесь делов на секунды. Полно ведь имею. Тот, что даже патологии внешнего мира исправят в состоянии, притом врожденные ему тоже по зубам. Однозначно стоит шансом воспользоваться. Знать наверняка при любом раскладе полезно. Но распространяться на эту тему точно не стоит. Пусть враг думает, что мы не шибко коммуникабельны. факторы неожиданности – дело хорошее. Что-то последнее время меня в поля носит. Вроде и думал о чем-то совершенно другом, а все одно в чистом поле вышел. Воздух здесь, конечно, сильно отличается. Сухой, теплый, а запахи какие. Значит, решено. Как только с этим дерьмом покончу, возьму всех друзей и на рыбалку. Засядем с палатками на пару суток. Уха, речка, шашлычок. У Валеры, кажется, баня передвижная есть. На заказ себе делал на базе ГАЗ-66. Помню, мы как-то ездили с ним. Я тогда еще маленьким был. Но деньги у отца уже появились. Долго ехали, далеко, в какой-то Шиловский район. Озеро там есть круглое, словно блюдечко, и вода белая, прозрачная, на весь рост почти, но будто сметаной забелили. Валера что-то про него рассказывал, типа из-за известняка это все. Ключи на дне бьют и воду подкрашивают. Помню, там даже песок тоже белого цвета, будто морской. Вот туда и поедем. Что-то я уже очень долгое время в постоянном напряжении нахожусь. «Ну да ничего. Чувствую, недолго осталось. Здесь либо мы, либо нас. По-другому уже точно не выйдет». Вышли мы возле знакомого форта, который в этом районе считался областным центром. Не из-за своего расположения, конечно, а потому как был самым крупным на несколько сотен километров вокруг. Такое действительно считается редкостью. И за все свое время пребывания в мешке подобное не нечасто встречал. Если не сказать больше единично. Сейф быстро обнаружился в собственном ангаре. Ввиду того, что сейчас самый разгар лета, его практически нереально было застать в рейсе. Это пора отдыха для караванчиков Да и не только для них. Большая часть дел замирает. «Эй, грип Тут же присвистнул он через плечо, и мой старый знакомый появился в воротах почти моментально. «Чего, Сейф?» Он даже вначале и не посмотрел в мою сторону. «Вот скажи мне!» указывая в мою сторону двумя пальцами с зажатой в них сигаретой спросил тот это рожа мне мерещится или он реален пес а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а заорал грип здорово мать твою ты как сам вашими молитвами усмехнулся я и подошел ближе к моему удивлению сейф как и грип крепко обнял меня да и паклю заодно а его лицо явно выражало радость случилось чего совершенно спокойно спросил он с чего так решил С прищуром поинтересовался я. Непривычно было видеть его таким умиротворенным. «Я что, не вижу, что ли?» — усмехнулся тот. «Тебя год не было. И вдруг снова рожу показал. Говори давай!» «Нужно моих из жопы вывести», — вздохнул я. «Там очень далеко». «Не дальше мешка!» — отмахнулся тот. «Куда едем?» «На крайний восток, к концу цивилизации», — медленно произнес я. «По-моему, ближайший форт там, плюс десять с чем-то тысяч». «Смешно!» — улыбнулся тот и посмотрел на мое серьезное лицо. «Ты же шутишь, да?» «Нет, Сейф, не шучу». Покачал я головой. «Туда я вас переброшу, а обратно своим ходом». «Заезд с форты обязателен, чтобы я смог вас найти». «Поучи меня еще, ага!» — отмахнулся он и, сильно сморщившись, почесал макушку. «Ко мне, я так понимаю, у тебя по самые яйца». «Ну, не прямо так». Теперь уже поморщился я, представляя, какую цену он сейчас заломит. «Мне бы два БТР еще, желательно свежих, но чтоб старые восьмидесятки». Тут же поправился он. «С ними здесь в ремонте проще». «И?» — спросил я, понимая, что это не все. «И уралов вот тех, что в прошлый раз были. Штук пяток», — добавил он с надеждой в глазах. «Решаемо, немного подумав, кивнул я». Но, сам понимаешь, не сразу. «Ну вот, как только появится возможность, тогда и поговорим». С каким-то облегчением тут же выпалил он. «Сейф! Им срочно помощь нужна!» — не согласился я. «Ты же знаешь, что я не кину!» Тот сделал задумчивый вид, хотя торговаться не умел совершенно. «Я вот точно знал, что сейчас моментально вырастет его аппетит». Но если соглашусь, то он попытается придумать очередную отмазку, чтобы добавить еще. Видимо, в своей прошлой жизни он все-таки был прапорщиком. Уж очень хозяйственный мужик. Любому хомяку фору даст. «Еще один бетер!» — совершенно не изменил своим принципом тот. «Все, сейф, давай до свидания!» Махнул я рукой и отвернулся, будто собираюсь уходить. «Тебе что, жалко, что ли?» — спросил в спину он. «Нет». «Мне просто не хочется время тратить», — покачал я головой. «Ты же жадный. Сейчас я соглашусь, а ты снова цену поднимешь. Потом что-нибудь еще придумаешь». «Да пошутил я», — поморщийся сейф. «Нормальная цена. Два бетера и пять уралов. Это я так, тебя позлить». «Когда сможешь выдвинуться?» — уточнил я. «Вчера», — усмехнулся тот. «У меня давно все готово. Не видишь, сидим, сезон ждем». Топливо и жратва с ночлегом с тебя, патроны тоже. Принял, — согласился я. Ну, чего сел-то? Давай поехали, время идет. Нет, пес, больше ты меня не бесишь, — усмехнулся тот. Так что можешь не стараться. Эй, щу, по машинам! У нас работы непочатый край, — проревел сейф в полумрак ангара. Оттуда ему ответил рык дизели. Словно ребята действительно уже были готовы и ждали лишь команду. «Ты куда столько машин гнать собрался?» Удивленно уставился на него я. А чё бы, нет!» — усмехнулся в ответ тот. «Топливо оплачивают, патроны со жратвой тоже. Или ты думаешь, нам на востоке похвалиться нечем?» «Ну ты рожа!» — восхищенно покачал я головой. «Нет, ну каков, а?» — толкнул я локтем паклю. «За наш счет еще и ко мне теперь заработает». «Молодец, мужик, крутится», — безразлично пожала плечами она. «Вот», — с довольным лицом указал в ее сторону сейф. «А ты все жадный, жадный». Колонна выехала за территорию форта, после чего мы остановились на прямом участке. Быстро связали технику в один общий паровоз. Водители получили четкие инструкции о том, как нужно ехать, И вскоре мои легкие в очередной раз получили дозу смеси. Такими темпами я скоро буду перемещаться между мирами без ее помощи. Ну, если, конечно, ничего другого использовать не буду. Вот только в условиях мешка такое не сильно прокатит. Тех же миксов, которые вначале казались мне недоступными, за вчерашний день истратили больше, чем за все время. Ладно, доведем дело до конца, стану развивать себе эту способность. Тем более, что работать будем с отцом. Ему, скорее всего, понравится моя идея моментальной переброски груза. Тьфу ты! Меня вдруг резко накрыло. Вспомнил, что жить ему осталось не так уж и долго. Сразу сделалось тоскливо. Нет, все равно жизнь несправедлива. Казалось бы, только все начинает налаживаться, как вдруг бац и очередная трудность. И вот ведь уперся. Ни в какую не хочет лечиться. Выкрасть его, что ли, и насильно миг сдать. Так ведь обидится, баран упертый. Машины вышли где-то на грунтовке в лесу. Колея сухая, не сильно глубокая, так что выбраться не проблема. Мало того, что техника позволяет. Так нам и проехать необходимо всего ничего. «Колонна, стоп! Через три, две, одна!» Скомандовал рацию сейф. Я зашарил взглядом по округе в поисках облака подходящего размера. Дождался, пока оно потемнеет. И точно так же под чутким руководством начальника машины медленно втянулись обратно. Наше перемещение вновь осталось незаметным для внешнего мира, как, впрочем, и для мешка. Хотя насветился я за последние две ночи знатно, теперь только ленивый не станет это обсуждать. А слухи в мешке разлетаются с невероятной скоростью. Машины расцепили, дождались твари, которые явились закрыть проход, а после того, как с ними разделались, направились к убежищу. Условный стук и дверь распахнулась, словно меня там уже ждали. Хотя так на самом деле и оказалось. Тузик почувствовал меня задолго до того, как я ударил прикладом в толстую гермодверь. Минут пять старые знакомые обнимались, тискали питомца, после чего заняли свои места в машинах и отправились в место, координаты которого я назвал. «Ну что, готово?» Оставшись наедине с Паклей, спросил я. «Я как пионерка», усмехнулась в ответ она. «Погнали! Не моего же разрешения ты ждешь!» Куда конкретно нужно идти, я не знал. Однако на то в смесь пыли белая и входит. Я представил себе ровно такой же форт, в котором провел почти год. Ну а свойство понимания направлений само подсказало, каким образом стоит проложить дорогу. На этот раз я ошибся на пару километров. Это сразу стало понятно, как только мы спакли, вывалились в лужи. Опять же белая пыль указала направление. Может, конечно, повлияло то, что место незнакомое. Ведь я никогда не бывал в этих краях. А, возможно, снова паранойя сработала, потому как я подумывал, стоит ли переть на пролом или присмотреться вначале. И действительно, ведь не следует сходу лезть спать к крокодилу. Лично я, находясь на своей земле, обязательно приготовлюсь к встрече. Не думаю, что Елена в этом отношении думает иначе. Не настолько она беспечна. Однако у меня все же козырь. Пакля с трубочкой черной пыли. В прошлые разы то есть буквально вчера, это сработало, значит и здесь должно. Собственно, я именно на этом весь свой план и выстраивал. Нет в мешке средства, способного противостоять воле королевы матки. Но для начала присмотреться однозначно стоит. Просто чтобы понять, там Елена. Или не стоит и силы тратить на взятие крепости. А ничем иным это укрепление и не назовешь. Как только мы вошли напрямую видимость форта, челюсть стукнула о землю. «Меня, конечно, сложно удивить, но такого я совсем не ожидал. Каменные стены из огромных валунов плавно перетекали в круглые башни, три уровня бойниц по всему периметру, тяжелый крупный калибр наверху. Буферная зона полностью застелена колючей проволокой и на 100% заминирована. Нисколько не удивлюсь, что большинство систем автоматизировано и управляется при помощи видеонаблюдения. Да здесь можно три полных муравейника положить» а к буферной зоне даже не приблизится. И наверняка патронов для этого хватит. А скорее всего, еще и останется. Хотя нулевой форт и покруче охранялся. Там даже град работал, а толку никакого. Если твари полезут, сомнут, задавят массой. Ни один пулемет их не сдержит. Нет, некоторое время, конечно, стены продержатся. Вот только твари в мешке гораздо больше, чем патронов на любом складе. К тому же стоит перегреть ствол и все. Точка больше не работает, а атака будет продолжаться. Нет, ни один форт не выстоит против Орды. Ничего дельного рассмотреть нам не удалось, даже при учете того, что мы несколько раз меняли позиции. Жизнь кипела. Как обычно, кто-то уезжал, кто-то приезжал. Люди покидали крепости и отправлялись на охоту, а также на поиски нычек. С виду он вел самую обыкновенную жизнь, И попади я в него случайно, ни за что бы не подумал, будто он имеет особый статус. Ну да, необычный внешний вид, не более. Исходя из наблюдений, невозможно было сказать, что там ввели военное положение или собираются встречать врага. Но опять-таки, это мешок. В таком месте люди всегда готовы к бою. Ну, что думаешь, поинтересовался я у Пакли. Я бы попробовала войти, пожала плечами та. «В вашем форте даже регистрацию не просили». «Может, и здесь так?» «Может», — согласился я. «Но и своя внутренняя база регистрации у них также может». «И что теперь?» — усмехнулась она. «Ну, давай не пойдем». «Ты что-то осмелела вдруг?» Посмотрел я на нее. «Кстати, а почему ты так Ольгу боишься?» «Ничего я не боюсь», — отвела глаза в сторону пакли. «А вообще, она у тебя чокнутая». «Вот тена», — засмеялся я. «Никогда не замечал. Как по мне, так это ты маленько того». «Есть такое дело», — хмыкнула она. «Метла мне быстро мозги вправила при нашей первой встрече. Я ведь тогда в пиках состояла». «Ты знаешь, я почему-то догадался», — кивнул я, и, отвалившись от окна, прислонился спиной к чугунному радиатору. «Это тебе там так мозги прочистили?» «У меня, пёс, выбора особого не было», — грустно улыбнулась она. «Под генеральшу попала, и как понеслись в моей жизни изменения. Когда метлу твою встретила, уже сама в генералах ходила. А она у тебя, девка, видная». «Это точно», — согласился я. «А как встретились-то?» «Так она тогда в бега только подалась. Но характер уже железный был к тому моменту», — продолжил рассказ Пакли. «Я в баре напилась так, что от меня все разбегались». «А кто не бежал, тому помогла. А ей, прикинь, будто насрать было. Сидит у стойки, пиво темное тянет. Взгляд такой в пустоту и лицо острое, злое. Я тогда еще, помню, подумала. Вот с кем сегодня подерусь и пересплю после». «И как?» — меня уколола ревность. «Никак!» — хрипло засмеялась та. «Она меня так отделала. Я и не помню, чтоб такое хоть кому-нибудь удавалось. Скорость бешеная!» будто под синей пылью работала, но я точно знала, что она ее не вдыхала. Явно больше пяти минут прошло, пока я за ней наблюдала. «Все никак поверить не могу, что это про мою Ольгу рассказы», — вздохнул я. «Понимаешь, для меня она всегда была хрупкая девушка. Я должен оберегать ее от неприятностей, защищать, бить хамов. А ты говоришь, что она профи». «Я тебе говорю, как есть», — пожала плечами та. А уж профи, не профи, это ты сам решай. Факт. Она меня отмудохала, как помойную кошку. И это при том, что я десять лет в мешке к тому моменту прожила. А она, прикинь, даже дыхание не сбила. Но ведь нельзя стать мастером за каких-то полгода. С надеждой взглянул на паклю я. Да, хрен его знает. Вздохнула она. Много историй разных. Все зависит от настроя. Но нет. Скорее всего, мастером ты не станешь. «Выходит, она все это время так умело Почесал я макушку. «Странно. Почему не рассказывала тогда? Мы с ней очень откровенно поговорили, когда тебя взяли». «Видимо, не нужно тебе это знать», — усмехнулась напарница. «То есть то, что ее изнасиловали, мне знать можно, а это нельзя?» Вспылил я. «Это она тебе сказала?» С ехидной улыбкой кивнула головой в сторону та, будто там действительно Ольга сидела. «Ну не сам же я такое придумал!» — бросил я в ответ. «А ты типа знаешь другую версию?» «Да, я бы посмотрела на тех насильников», — засмеялась Пакля. «Им наверняка парочка Брюсофли помогала. Да они бы, скорее, там все собственной кровью залили, но даже ни разу ноги бы ей раздвинуть не смогли. Нет, пес, тут определенно что-то другое». «То есть ты не знаешь?» — посмотрел ей в глаза я. Она говорила именно о наблюдателях, а сила у них сама знаешь какая. «Так вот, откуда ветер-то дует!» Сделала задумчивое лицо та и подсокала языком. «А ведь это меняет дело. Ты чё, реально ничего не понимаешь?» «В смысле?» Пакли окончательно сбила меня с толку. «В прямом!» — усмехнулась она. «Ну давай, попробуй меня изнасиловать. Давай, смелее. Или забыл, как я тебе нос в голову вбила. Она говорила, что их было сорок человек. «Уже менее уверенно», — произнес я. «Да хоть сто», — покачала головой напарница. «Эта песня явно не про метлу, а вот повод она тебе дала отличный, это факт». «Почему ты уже в который раз заставляешь меня в ней сомневаться?» Успокоив злость внутри себя, спросил я. «Да мне вообще на вас насрать?» — отмахнулась Пакли. «Я просто хочу, чтобы ты понял, наконец». «Она не та, кем ты ее считаешь. И я не имею в виду, что она плохой человек. Но умеет она гораздо больше, чем говорит». «Подозреваю, что знает тоже», — вздохнул я. «Видимо, нам предстоит очередной нелегкий разговор». «Я тебя не понимаю», — усмехнулась напарница. «Ты ее любишь?» «Само собой». Даже немного возмутился я от такой постановки вопроса. «Так вот, она тебя тоже любит». Продолжила развивать логичное объяснение своим вопросом та. «Вот тебе не один хер, кто она, чего умеет и ради чего борется. Любите, живите. Что, тебе все поговорить вечно надо? Узнать, выведать. Ты часом не мент?» «Ха!» Даже подпрыгнул я от такого заявления. «Мент, ага. Хочешь, пистолетик покажу?» ольги своей покажешь!» Прихлопнула меня по спине Пакли. «Послушай ты моего совета. Живите спокойно. Разгребем все это дерьмо, возьмешь себе форт и живите. Не лезь ты к ней со своими вопросами и разговорами. Себе же хуже сделаешь. Ты пойми, не все знания приносят облегчение, некоторые только боль. А ты...» — с усмешкой посмотрел я на Паклю. «Счасом не психолог? Пес!» — с серьезным лицом заявила она. «Ты не поверишь!» «Да хорош!» — реально не поверил я. «Честная пионерская!» — засмеялась она. «Диплом получила. Даже интернатуру окончила. Собиралась частной практикой заняться, как в кино. Планы были такие, что сейчас и представить себе страшно. А затем вот сюда провалилась и вся жизнь кувырком. А там ты тоже?» Попытался я найти более приличное название ее ориентации, но не смог. «Ну, это...» Лесбиянкой, короче, была. «Да хрен его знает. Вроде нет». Почесала она свой подбородок и совсем не обиделась вопросу. «Было пару ребят. Но ты же сам понимаешь, кто с такой годзилой спать захочет. А другого опыта не довелось приобрести». «Глядишь, еще понравится», — усмехнулся я. «Переобуешься, семью заведешь». «Да я что, думаешь, не проверяла?» — засмеялась Пакля. И «Здесь любая баба уже радость». Так-то я неплохо выгляжу, просто крупная очень. Мы заметили, пока тащили. С улыбкой добавил я. Ладно, я тебя услышал. Пойдем, попробуем в форт войти. Пакли рывком поднялась на ноги и протянула мне руку. Я принял помощь, оторвал зад от пола и холодной батареи. Пора приступать ко второй части нашего плана. У меня пыль в руке будет, если что, быстро вдохнуть успею. Показала она зажатую в руке трубочку. Один край у нее уже был оторван, и девушка держала его в изгибе мизинца, не давая просыпаться. Я согласно кивнул и несколько раз ударил прикладом в ворота крепости.